«А все-таки это дикость!» — вдруг воскликнул коротышка, не слишком высовываясь из-за дальних рядов. Не успели удавы что-нибудь сказать по поводу этого грубого выпада, как услышали нечто и вовсе неслыханное. «Мерзавец!» — вдруг раздался чей-то отчетливый голос.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 подчеркнул ехидно-коротышко, я не говорил. Великий питон нарочно перевел оскорбительное слово во множественном числе, чтобы оно, относясь ко многим удавам, к нему лично великому питону относилось в виде такой дроби, где оскорбление как бы делилось на общее количество присутствующих удавов. Ему казалась такая дробь менее оскорбительной, хотя в сущности иная компания —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 «Прошу тебя, помолчи!» — возмолился косой, холодея от ужаса. «Я здесь не для того, чтобы молчать!» — громко сказал кролик. Окружающие удавы с недоумением оглядывали косово никак не понимая, почему этот неудачник посмел говорить с таким предсмертным нахальством. Все они, заслушавшись рассказам великого питона, забыли, что внутри косого сидит живой, энергичный кролик.